За ужином пришлось довольствоваться обществом мадам Фернан и Четы Варен. Бельгийка безумолку болтала об экскурсии на Сицилию, куда вроде бы уже практически решилась отправиться на следующее утро, а французы оказались слишком вежливыми, чтобы прерывать ее. дашки не было никаких вестей, и я начинала волноваться, не случилось ли чего. С другой стороны, я радовалась тому, что еще не пришел час объяснения с подругой, так как пока не придумала оправдания по поводу утраты перстня. Грабитель-мотоциклист, несомненно, обрадовался, обнаружив в сумочке такую находку. В этот момент доктор Варен привстал, и я увидела, что он машет рукой вышедшему из холла Макфейдену. Я смотрела на приближающегося мужчину. На его лицо широкими сколами цвела обычная добродушная улыбка. Словно утром между нами ничего и не произошло. «Лицемер», — подумала я. Доктор приветливо поздоровался и сел. «Где вы пропадаете, лям просил Маник. «Мы ждали вас на пляже, да и к обеду вы не появились. Прошу меня извинить». виновато улыбнулся тот. Возникли неотложные обстоятельства. Пациент нуждался в моей помощи, и пришлось отложить все дела, чтобы съездить в соседний отель. Я вернулся лишь пару часов назад. «Что за пациент, Макфейден?» – удивился Варен. «Вы же, насколько мне известно, пересадкой органов занимаетесь». «Ну да», – спокойно кивнул тот. Так уж вышло, что этот человек стоит в листе ожидания. И вчера мне сообщили, что для него нашлась подходящая почка. Требовалось уладить кое-какие формальности. Вы же понимаете, что материал для пересадки имеет ограниченный срок годности. Почему он так уверен, что я не выдам его? Потрясающая наглость. Единственная из всех присутствующих. Я точно знала, что ни к какому пациенту не ездил. Но Макфейдена это не смущало. «Вы сумасшедший!» – воскликнул Варен. Главная заповедь врача — на отдыхе никакой работы. Когда я выйду на пенсию, то отправлюсь на необитаемый остров, где никто не будет догадываться о моей профессии, — ухмыльнулся тот. А пока что придется терпеть. Послушай тебя, так ты прямо ангел без крыльев. Ну что же ты, черт подери, забыл в военном музее? И почему сейчас так беззастенчиво врешь? Пронеслось у меня в голове. А что с рукой? — вдруг спросил Варен. И я только теперь заметила, что запястье Макфейдена туго забинтованное. «Ерунда! Ничего серьёзного!» — отмахнулся он. «Порезался!» «Ну тогда хотя бы смените бинты!» — посоветовал Варен. Макфейден поднял руку со стола, и все увидели, что на белоснежной скатерти отпечаталось приличных размеров кровавое пятно. «Да, извините!» — смущенно пробормотал доктор. «Я сейчас вернусь!» «Помощь нужна?» — предложил Варен. Но Макфейден отказался и быстро скрылся в фойе. Я ворочалась в кровати сбоку на бок размышляя над случившимся. Да и с Дашей мы так и не увиделись. Странно. Когда я отправилась в башню, машина Робера была на стоянке. Поняв, что заснуть не суждено, я вспомнила, что где-то тут есть большая библиотека. Дашка рассказывала. И даже примерно обозначила ее месторасположение. Интересно, сумею ли я самостоятельно найти библиотеку в бесконечном лабиринте комнат? Я бы взяла оттуда какую-нибудь книжку почитать. Хозяева вряд ли станут возражать. На подоконнике обнаружилась толстая свеча в громоздком бронзовом посвечнике. Рядом лежал коробок спичек. Даша как-то обмолвилась, что не во всех помещениях башни есть электрическое освещение. Прикрывая пламя свечи рукой от сквозняка, я двинусь к двери, проходя мимо арки, за которой простиралась картинная галерея. Я почувствовала, как по моей спине мелкой короткой волной пробежала дрожь. Там, в темноте. Казалось, скрывались чудовища обычно являющиеся спящим в предрассветный час, заставляя их просыпаться в холодном поту. Через несколько шагов я обнаружила дверь, служившую входом в библиотеку. Помещение внушило бы трепет любому книголюбу. Вдоль стен до самого потолка выстроились книжные полки. К ним крепилась специальная подвижная лестница, позволявшая беспрепятственно передвигаться от полки к полке в поисках необходимой литературы. Здесь не было окон, чтобы солнечный свет не повредил книги. Ведь среди них, даже на мой неискушенный взгляд, находились по-настоящему драгоценные экземпляры. Я глянулась в поисках выключателя, боясь заляпать бесценные фолианты свечным воском, но не обнаружила ничего подобного. Тогда, со вздохом подняв свечу над головой, я принялась карабкаться на лестницу. С интересом изучая потрепанные корешки в свете, поставленные на полку свечи, через несколько минут я откопала английскую книгу о пиратах, Взглянув в оглавление и увидев, что одна из глав посвящена пиратству у берегов Мальты, я подумала, что нашла как раз то, что нужно, и решила, что пора прекращать поиски. Зажав увесистый том под мышкой, я потянулась одной рукой за свечой и замерла в этом положении, затаив дыхание. За дверью кто-то стоял. Я не слышала шагов, но не могла не увидеть под дверью мечущихся бликов, как будто кто-то держал карманный фонарик, кто мог находиться по ту сторону. Внутренней чутью подсказывала, что не старший докосар, ни его внук не стали бы красться по коридорам среди ночи, освещая себе путь с помощью фонарика. Едва дыша, я наблюдал за светом. Человек за дверью помедлил, словно колеблясь. Входить ли в библиотеку? Затем блики исчезли. Я перевела дух и, стараясь производить как можно меньше шума, спустилась с лестницы, осторожно приоткрыв дверь. Я высунула голову в коридор и посмотрела в направлении, куда удалился свет. Темнота. Вероятно, человек с фонариком скрылся в одной из комнат, расположенных по обе стороны длинного коридора. Мне вовсе не улыбалось столкнуться с ним в каком-нибудь тёмном углу, и я не торопилась возвращаться в спальню. А если неизвестный, злоумышленник, решивший проникнуть в дом и ограбить хозяев. Я поёжилась, вспомнив о трагической смерти Ридла и обыске в нашем с Дашкой номере. Что, если это тот самый преступник, Не следует ли предупредить Филиппа де Кассара? Как бы то ни было, мне предстояло идти назад, и я вполне могла столкнуться с неизвестным лицом к лицу. Не ночевать же из-за этого в библиотеке. Мечтая о теплой, мягкой и такой безопасной постели, я заставила себя отправиться в обратный путь. Завернув за угол, я остановилась как вкопанная, завидев в галерее все тот же метущийся свет фонарика, задув свечу, чтобы не привлекать внимание, и проклиная себя за любопытство. Я двинулась в ту сторону. Подойдя вплотную к и прижавшись к стене, я осторожно заглянула в темноту. По всей вероятности, галерея была очень длинной, и неизвестный шарил в самом дальнем ее конце. Свет больше не двигался. Видимо, человек положил фонарик на пол. Сейчас я чутьливо разглядела его ноги и услышала шорох, производимый движениями его рук, которых я видеть не могла. Что ж, похоже, самое время удрать и предупредить хозяина. И в этот момент у меня за спиной раздался громкий окрик. «Freeze! Don't you move! Замри! Не двигаться!» Машинально я вскинула руки вверх, при этом свеча в подсвечнике. С грохотом стукнулся каменный пол. Человек в галерее замер. Я украдкой взглянула через плечо и, с облегчением вздохнув, медленно опустила руки. Там стоял Робер а за его спиной маячило бледное испуганное лицо Дашки. В одной руке молодой человек держал большой квадратный фонарь и направлял свет настоящего в бездвижение злоумышленника. В другой руке он сжимал пистолет. «Все в порядке?» – спросил Рабер. Я судорожно кивнула и сказала. «Он шарит там уже минут десять». «Узнаю», – кивнул юноша. Мы с Дашей увидели свет, когда он проходил по внутренней галерее башни. «Дед сегодня ночуют в отеле». Я сразу же понял, что это кто-то посторонний. Роберт двинулся вглубь галереи, и свет его фонаря постепенно выхватывал из темноты силуэт находящегося там неизвестного. «Положи оружие на пол и подними руки так, чтобы я их видел», потребовал молодой человек, держа пистолет наготове «Я не вооружен». Голос эхом отозвался под высокими сводами галереи. Оказавшись в непосредственной близости от того места, где стоял незваный гость, Робер поднял фонарь повыше и издал короткий удивленный возглас. «Макфейден? И в самом деле, перед нами стоял никто иной, как Лиам Макфейден, собственной персоной». В этот момент Даша, находившаяся позади меня, вдруг воскликнула. «Вы только поглядите! Поглядите туда!» Я проследила за направлением ее руки, указывающей на портрет, висящий у Макфейдена над головой. Робер направил широкий пучок света прямо на картину. «Мерде! Пробормотал он по-французски. «Что это значит?» На картине был изображен молодой светловолосый мужчина в скромном сером плаще с обветренным, сильно загоревшим лицом. Мне не понадобилось более одной секунды, чтобы сообразить. Если бы не густая короткая борода и волосы до плеч, то доктор Макфейден и человек на портрете могли бы показаться однояйцевыми близнецами. «Кто вы такой, черт подери?» воскликнул Робер. Макфейден опустил руки. Он не выглядел напуганным или растерянным. Скорее, слегка раздосадованным тем, что ему помешали. Я заметила, что его левая ладонь сжата в кулак. «Я жду!» С угрозой в голосе произнес Робер. «Кто вы такой?» «Аркун де Кассар», – подавив вздох, ответил ночной гость. Полчаса спустя мы расположились в гостиной де Кассаров. Робер позвонил деду и вызвал его в башню. «Мне казалось, что передо мной разворачивается действие одной из шекспировских пьес». Робер подошел к бару открыл его и, вытащив пять стаканов, плеснул в каждой из них бренди. Несмотря на свое обычное отвращение к крепким спиртным напиткам, я решила в этот раз не пренебрегать угощением. Во-первых, я замерзла в промозглых коридорах башни, а во-вторых, чувствовал необходимость взбодриться. «Итак», — начал Филипп де коссар принимая из рук Робера стакан, — «вы утверждаете, что являетесь внуком моего дяди, Пьера де Кассара». «Так и есть», — кивнул Лже Макфейден. «Разумеется, вы не обязаны мне верить». «Шутите, да?» — фыркнул Робер. «После того, как мы увидели вас под портретом». «А я ведь еще тогда, в первый раз, обратила внимание на этот портрет», — вставила Дарья. «Только вот никак не могла вспомнить, кого он мне напоминает». «Вынужден признать, сходство очевидно», — неохотно согласился Филипп. «Оно может быть только семейным. Но к чему весь этот маскарад с фальшивым именем? Позвольте узнать». «Оно не фальшивое», – покачал головой доктор. «Лям – мое второе имя. А Макфейден – девичья фамилия матери. Так что, как видите, у меня есть все права называться именем, под которым все вы меня знаете». «Это не меняет дело», – возразил старший Декасар. «Вы тайком проникли в наш дом. Кроме того, учитывая историю нашей семьи, вы должны были знать, что никто из близких Пьера Декасара не является здесь желанным гостем». «Именно поэтому мне и пришлось воспользоваться другим именем», сказал Макфейден де Кассар. «Явись я под своим, вы бы меня и на порог не пустили». «Совершенно верно», подтвердил Филипп. «Подожди, дед», перебил его Робер, «я ничего не понимаю». «Значит, Макфейден, то есть, в общем, этот человек наш?» «Да, родственник», вздохнул Филипп. «Хотя ты ведь и сам знаешь, что гордиться тут нечем». Если уж кто-то чего-то и не понимает, так это я, — подала голос Дарья. — Может, объясните, наконец, что происходит? обратился она к старшему докосару. Тот с сомнением посмотрел на нас. — Ну же, Филипп, — сказал Макфейден, — вам придется либо убить их, либо рассказать правду и надеяться, что они не разнесут ее по всей Мальте. — Убить? — переспросила Даша сглотнув Не волнуйся, — поспешил успокоить ее Робер. — «Это просто фигура речи». «Хорошо». После недолгих, но мучительных размышлений заговорил Филипп де Кассар. «Раз уж вы оказались против воли, вовлечены в эти события, я думаю, будет справедливо рассказать вам все. Эта история началась давно, еще во время Второй мировой войны. Вы наверняка слышали о том, что после почти полугодовой блокады острова, когда на Мальте практически не осталось топлива и продовольствия, было решено отправить сюда конвой из 14 кораблей». Предполагалось, что они доставят в местный порт все необходимое. На одном из кораблей находился Пьер де Кассар. Именно благодаря ему самолеты люфтваффы узнали о конвое и атаковали его, в результате чего затонуло одно судно. К счастью, остальные благополучно достигли берега и выполнили миссию. «Ваш дед, Аркон, мой дядя, был предателем». На некоторое время в комнате повисла тягостная тишина, и в этой тишине раздался низкий голос доктора Макфейдена которым звучала нескрываемая ирония. «Отличная история, Филипп. Я полагаю, эту сказку вы рассказывали на ночь Роберу, воспитывая в нем ненависть к родственнику, которого он никогда не видел. Я вовсе...» – запротестовал старший докосар, но доктор не позволил ему договорить, добавив. «А теперь выслушайте мою версию». «Осторожно», – предостерегающе поднял руку Филипп, «как бы тебе не пожалеть о своих словах. Мне терять нечего». Я вырос чувством вины за то, что якобы сделал мой дед. Вы знаете, каково это? Быть внуком предателя. Так что не надо учить меня, что говорить, а что нет. Кстати, пусть и мальчик послушает и узнает, как его оболванивал родной дед все эти годы. Леди, поднявшись, сказал Филипп де Касар. Мне кажется, вам пора спать. Ну уж нет, Филипп. Пусть они останутся. Кстати, спросите дам, что они поделывали в военном музее после закрытия. «Вас это никоим образом не касается», — воскликнула я возмущенно. «Очень даже касается», — возразил Макфейден. «Вы не подскажете, где та вещь, которую вы, так сказать, позаимствовали на месте убийства Джона Ридла?» «Откуда?» «Да вот, как видите, знаю». Доктор ответил на вопрос, который я не успела задать. «Вас оправдывает лишь одно. Вы понятия не имели, во что влезаете. О чем вы говорите?» Спросил Декасар, переводя взгляд с Макфейдена на нас Дашкой. Последняя при этом вжалась в кресло, словно пытаясь уменьшиться до размеров блохи и юркнуть в какую-нибудь щель. «О кольце, Филипп», — ответил доктор. «Не говорите, что вы ничего об этом не знаете». робер залпом допил свой бренди и пробормотал. «Я не понимаю, что тут вообще происходит». «Давайте, Макфейден, вываливайте вашу историю». «Рассказывайте же, наконец!» Взмолилась я, Аркон. «Это не твоя тайна», — сказал Филипп де коссар «Ты не имеешь права посвящать в нее посторонних. Не понимаю, как тебе стало так много известно». «Благодаря дедушкиной необъяснимой любви к ведению дневников», — спокойно ответил тот. «Именно они помогли сначала отцу, а потом и мне, понять, что на самом деле произошло на Санта-Марии». «Санта-Мария!» — воскликнула Дарья. «Корабль, изображение которого находится в военном музее?» «Кстати, Робер, либо ты, либо Джозеф Атарт что-то напутали, когда рассказывали о нем. Атарт сказал, что Санта-Мария благополучно пришла в порт в составе конвоя. А ты говорил, она затонула». После Дашиной реплики наступила тишина. «Ну, Филипп», — насмешливо прервал молчание доктор, — «вам все еще кажется, что леди не в курсе событий». «Хорошо», — вздохнул старший Декасар. «Говори, Аркон, ну учти» что все последствия окажутся на твоей совести». «О, ваше семейство повесило на мою совесть столько всего, что это я уж как-нибудь переживу». С готовностью согласился доктор. «Мне придется начать издалека. Уж не обессудьте, Филипп. Вам эта история прекрасно известна. Но вот дамам нет. Да и Роберу, по всей вероятности, тоже». Итак, все началось в тот год, когда было принято решение о переезде ордена ионитов-госпитальеров в новую резиденцию на Мальте после сокрушительного разгрома их войск Сулейманом Великолепным. Во главе ордена тогда стоял великий магистр Дель Ильадам, и на его долю выпали все проблемы, связанные со сменой дислокации ордена. Вопреки бытующему мнению бедности ионитов, надо признать, они обладали немалыми сокровищами, кое что перепало им от небезызвестных тамплиеров уничтоженных в свое время как раз благодаря имеющимся у них несметным богатствам. Госпитальеры не могли похвастаться столь огромной казной, львиную долю которой съела османская военная компания, но кое-что заслуживающее внимания у них все же оставалось. Стоимость этих предметов деньгами измерить невозможно. Все это не имеет никакого отношения, попытался прервать Аркона Филипп де Кассар, но внук перебил деда, сказав «Нет, пусть продолжает. Это очень интересно. Так вот, снова заговорил доктор, поудобнее устроившись в кресле. Все эти ценности, находящиеся тогда вместе с самим орденом на Сицилии, следовало также прихватить с собой на Мальту. Но тут возникли определенные сложности. В Венеции в начале XVI века появилось некое религиозное общество, своего рода секта, взявшее себе название «Церковь кровавых святых». Члены этой секты преследовались католической церковью, На них охотилась инквизиция, но им удавалось благополучно ускользать благодаря высоким покровителям. В их числе, как предполагали, находился и сам император. А чем занималась эта секта и почему ее преследовали, поинтересовалась я. Ну, если не считать того, что католическая церковь устраивала гонения на любую организацию, пытавшуюся вырваться из-под опеки папы. Хотя здесь, полагаю, папа оказался абсолютно прав. Заразе нельзя было позволить распространиться. Название секты говорит само за себя. Ее члены практиковали жертвоприношения, в том числе и человеческие. Но не только это вызывало озабоченность в религиозных кругах. Они опасались другого. Церковь Кровавых Святых была одержима идеей мирового господства. Ее апостолы уверяли, что, собрав все сокровища мира, имеющие религиозно-историческую ценность, этой секте удастся сместить папу и занять место, принадлежащее католической церкви. В целом это всего лишь банальная борьба за власть, но с хорошо продуманной идеологией, которая многим могла показаться привлекательной. секты заинтересовались люди, увидевшие возможность обогатиться, а также фанатики, имеющие собственную точку зрения на Писание. В Европе эту организацию окрестили искателями сокровищ. Таким образом, имущество ордена рыцаря святого Иоанна оказалось в центре пристального внимания членов церкви кровавых святых, До Дель-Илядама дошел слух о том, что на реликвии Ордена открыт сезон охоты, и он ломал голову, как спасти достояние ионитов. «А что именно так заинтересовало эту церковь?» — спросила Даша, когда Макфейден на секунду прервался. «Какое такое бесценное имущество находилось в собственности Ордена?» «Интересный вопрос», — кивнул доктор. «Точных сведений обо всех раритетах у меня нет, но кое-что все же интересно». Например, меч Глаз Шайтана, подаренный самим Сулейманом нашему предку, Аркону де Касару, после подписания капитуляции. Кажется, великий осман был так впечатлен беспримерной храбростью рыцарей, находившихся под командованием Аркона, что подарил ему этот меч, который берег как зеницу ока. Некоторые считают, что Глаз Шайтана некогда принадлежал Александру Македонскому. Были еще несколько вещиц, само существование которых до сих пор считается спорным». «Вот и нечего об этом говорить», быстро сказал Филипп. «Сказанного тобой и так уже вполне достаточно». «Вы правы», улыбнулся доктор, к явному облегчению Декасара, не ожидавшего, что тот так легко согласится. В общем, помимо меча, ордену принадлежали и многие другие ценности, которые церковь кровавых святых мечтала заполучить. Аркон Декасар в то время еще состоял на службе у Дель-Илядама. И именно ему магистр поручил разведать о планах церкви. «Вы сказали», – начала Даша, – «что Аркон еще состоял на службе у великого магистра. Как это возможно? Разве членство в Ордене не пожизненные?» «Правильное замечание», – ответил Махфейден. «Дело в том, что Аркон де Кассар никогда и не являлся членом Ордена. Рыцари принимали обет безбрачия, а у Аркона была семья. Иначе откуда бы взялись все мы, здесь присутствующие?» «Нет, он не являлся монахом, наш предок, но имел непосредственное отношение к иоанитам-госпитальерам». «Мальтийский круг», — выпалила я, приведя в полное замешательство Филиппа де Кассара. «Он состоял в мальтийском круге, да?» Я заметила, что на плаще, в котором аркон изображен на портрете, нет традиционного мальтийского креста. Сам плащ также не похож на те, что носили члены ордена. Кроме того, на его указательном пальце я видела перстень, как у покойного Ридла, с рубином и полукрестом. «Ну, Филипп», — сказал доктор, — «теперь вы признаете, что сильно недооценили этих замечательных леди. Бог знает, что еще им стало известно, пока вы занимались конспирацией». «Вы правы, Ула», — продолжал он, обращаясь ко мне. «Наш предок принадлежал к этой организации. Так как он не принимал монашество, то имел большую свободу действий». После поражения в османской компании Аркон стал личным телохранителем дель иль ля И именно ему магистр поручал особенно щекотливые задания. «Что за задание?» – спросила Даша. «Шпионаж и убийство?» «О, вы об этом осведомлены?» – с уважением произнес доктор. «Что ж, это тоже входило в его полномочия. Разумеется, по личному распоряжению дель иль Аркон де Кассар не просто был членом Мальтийского круга. Он стал его основателем. Перед этой организацией стояла цель всячески прикрывать иоаннитов от внешних и внутренних врагов и выполнять деликатные поручения великого магистра. Слово Маркон отправился в Венецию по приказу Дель-Илядама. Никто не знает, какие новости он привез оттуда. Но известно, что все имущество ордена благополучно доставили на Мальту. С пор о Барконе известно мало. Достоверно лишь то, что он погиб в стычке с тунисскими пиратами. В 1534 году умер великий магистр Дель Иллядам, и на его место пришел итальянец Пьетро Дель Понте. Менее чем через год его сменил Дидье де Сенжель, также приказавший долго жить всего лишь год спустя. Смерти обоих магистров стали внезапными и произошли при странных обстоятельствах. Все это время Мальтийский круг находился в подвешенном состоянии так как у магистров не доходили руки до того, чтобы принять дела покойного Дель-Илядама. И лишь с приходом Хуана де Амедеса вновь воцарился порядок. В последующие годы предпринималось немало покушений на добро, принадлежавшее Иоаннитам, и поэтому часто приходилось менять место хранения ценностей ордена. Имущество перевозилось из страны в страну. Даже провело несколько лет в России, во времена правления Павла I который был членом Мальтийского ордена и даже некоторое время его великим магистром. Во время Второй мировой войны снова пришлось спасать ценности госпитальеров, чтобы они не попали в руки фашистов. Кроме того, и церковь кровавых святых никогда не прекращала на них охоту, поэтому ценный груз в начале 1939 года отправили в Великобританию. В 1942 году было принято решение вернуть его на Мальту, и мой дед, Пьер де Кассар отвечал за перевозку и предал тех, кто ему доверял, перебил Филипп де Кассар. «А вот это неправда», спокойно возразил Макфейден. «Расскажите же, наконец, что произошло с Санта-Марией», попросила Даша. «У меня лично создалось впечатление, что мы говорим о двух разных кораблях. Так и есть», кивнул доктор. Мы с Дашей с удивлением воззрелись на него, однако Филипп не выглядел удивленным. «И в самом деле...» «Санта-Марии было две», — продолжал Макфейден. «Одна входила в конвой и везла врачей гуманитарную помощь для защитников Мальты. Вторая же, идентичная первой, присоединилась к конвою позже. Именно она везла имущество ордена. Не самое подходящее время для перевозки ценного груза», — заметила я. «Ведь шла война, и Мальту постоянно бомбили. Неужели существовала такая необходимость?» Дело в том, что как раз в то время поступили сведения от хранителей сокровища Великобритании, что церковь кровавых святых каким-то образом узнала, где именно оно находится. Держать его там казалось опасным, поэтому решили рискнуть и попытаться переправить груз на родину. О том, что перевозит вторая Санта-Мария, имели представление только ее капитан и мой дед, призванный обеспечить безопасность груза. На суше еще несколько человек из высшего командования, принадлежащих к ордену, знали об этом. «Вот именно», — подтвердил Филипп де Кассар. «Непонятно, как самолеты Лёфтваффе узнали о том, какой именно корабль следует отправить на дно. Разумеется, разведка у них работала хорошо, и налет на конвой никого не удивил. Но чтобы именно та самая Санта-Мария! И не говорите мне, что это случайность! Я и не собирался», — сказал Макфейден. «Это не случайность». «Только кто вам сказал, что корабль затонул во время бомбардировки?» «То есть...» — Филипп выглядел растерянным. «Но ведь это известно. Отец рассказывал, что в Санта-Марию попал снаряд. полная чушь. Если на судне произошел взрыв, то случилось это после бомбардировки». Конечно, в тот момент экипажем кораблей было не до слежки за Санта-Марией, но позднее многие вспоминали об этих событиях с удивлением. Перед началом воздушного налета один из кораблей отделился от конвоя и взял курс на Сицилию. Все попытки связаться с судном и выяснить, в чем дело, провалились. Через несколько минут начался массированный обстрел конвоя. Учитывая этот факт и то, что Санта-Мария на Сицилию так и не попала, можно сказать одно – она затонула позднее. «Интересно», – едко начал Филипп, – «что же тогда произошло? Находясь в здравом уме и в твердой памяти, твой дед... Ни с того ни с сего развернул корабль и направил его вовсе не в то место, куда было предназначено. Что это, как не предательство? Не знаю, покачал головой Макфейден. Я как раз собирался это выяснить, когда Робер под дулом пистолета заставил меня прерваться. Я искал тайник деда. Сначала отец, а после его смерти и я по крупицам собирали информацию о том, что произошло тогда на Санта-Марии. Ведь дед погиб на корабле и не смог ничего рассказать. Зато папе удалось отыскать его дневники. Он даже нашел очевидца, сигнальщика одного из кораблей конвоя, видевшего, как Санта-Мария уходила к Сицилии. Вот откуда мне известно, что произошло это не во время, а после налета Люфтваффе. Естественно, сигнальщик понятия не имел, какой груз перевозило судно. «Твои расспросы могли породить слухи о том, что кто-то интересуется Санта-Марией», – мрачно сказал Филипп де Кассар. «До сих пор она спокойно лежала на дне» храня все свои тайны И никто не знал точных координат, где она затонула, прервал его Макфейден. Я сомневаюсь, что кого-то удивит желание внука установить причины гибели своего деда. Почему до сих пор санта Мария не поднята со дна, а сокровище не водворено туда, где ему и принадлежит находиться потому что ни один из тех кто знал о грузии не выжил Мой дед и капитан пропали вместе с кораблем и никто из ожидавших анта- Марии на берегу не дожил, до конца войны. Некоторые погибли во время военных действий, другие при невыясненных обстоятельствах. Они унесли эту тайну в могилу, о том, что Санта-Мария пропала забыли. В порт пришла одна Санта-Мария. Не та, конечно же. Но кто об этом знал? По бумагам в конвое числилось 14 кораблей, и все они благополучно достигли острова. Да, люди видели, как один из кораблей неожиданно покинул конвой, но ведь шла война, И гибель или пропажа того или иного судна не считались из ряда вон выходящими событиями. Кроме того, высшее командование попыталось тут же замять дело. И вот вам результат. Спустя 70 лет все полагают, что ни один из кораблей конвоя не пострадал. Ваше сокровище, Филипп, в такой же безопасности сейчас, как и все эти годы. «Что ты искал в галерее?» — спросил Роберт, до сих пор хранивший молчание. «Точно не знаю», — ответил доктор. У меня есть основания полагать, что что-то находится в тайнике под портретом первого Аркона. Вся собранная мною за долгие годы информация на это указывает. Я не представляю, что это может быть. Но не сомневаюсь в одном. Оно способно привести нас к останкам Санта-Марии. Но не это главное. Я хочу доказать непричастность дедах к случившемуся с кораблем. Я готов сделать для этого все, что в моих планах. Даже если вы попытаетесь мне помешать». «А что вы все-таки делали в музее?» — спросила я. «То же, что и вы». «Искал ответы», — ответил Макфейден. «Джозеф Атарт, мой добрый приятель, рассказал мне о цели вашего визита и о том, что у вас находится ключ к тайнику». «Ключ?» — переспросила удивленная Даша. «Но у нас никогда не был никакого ключа». Вместо ответа Макфейден залез во внутренний карман своей джинсовой рубашки и извлек оттуда перстень ридла «Откуда он у вас?» — воскликнула я. «Ведь его у меня украли!» «Честно говоря», — усмехнулся доктор, «это оказалось не сложнее, чем отнять конфетку у ребенка. Вам, моя милая, не стоило зевать с такой штучкой в сумочке». «Так это вы!» — пробормотала Даша, голос ее непроизвольно упал до шепота. «Вы убили Джона ридла «Боже упаси!» — вскинул руки в защитном жесте Макфейден. «Но я наводила справки!» — сказала я. «Вы попали в номер после убийства по собственной инициативе. При сложившихся обстоятельствах, извините, не верится, что все это можно приписать простой случайности. Я и в самом деле сделал все для того, чтобы попасть в номер Джона ридла Но вы и половины не знаете, дорогой детектив. Дело в том, что я оказался там до вашего прихода. Именно я, а не вы, первым обнаружил тело Джона ридла Я знал, что у него находится перстень». Такие есть у всех членов Мальтийского круга. Но лишь принадлежавший Ридлу интересовал меня. Бедняга даже не представлял, что за вещь в его руках. Когда я выяснил, что перстень Джуна я решил переговорить с ним. Мы договорились о встрече без свидетелей у него в номере. Но когда я пришел, дверь никто не открыл. «Как же вы попали внутрь?» – спросила Даша. Вскрыл замок, пожал плечами Макфейден. «Это несложно, ведь они не рассчитаны на взломщиков». Я нашел мертвого Ридла, но не успел хорошенько осмотреть место преступления, так как услышал, как в замке поворачивается ключ. «Это мы позвали горничную», — подтвердила Даша. Пришлось срочно выпрыгивать с балкона, благо он находится на втором этаже. Затем я спустился в холл. Я не знал, что вы, Ула, имеете отношение к медицине и ожидал, что Филипп обратится за врачебной помощью. Когда я понял, что он не имеет такого намерения, я сам предложил свои услуги. Он все равно слышал, как я говорил, портье о случившемся, — пояснил Филипп. Лучше было иметь его на глазах, чем позволить слухам распространиться. «К сожалению, — продолжал доктор, — в номере мне так и не удалось обнаружить желаемого. Его уже забрали присутствующие здесь дамы. А тогда я подумал что его взяли вы, Филипп, чтобы скрыть принадлежность Ридла к Мальтийскому кругу. Тем не менее, вы вернулись ночью проверить, не закатился ли перстень в какую-нибудь щель спросила я. «Вернулся?» Макфейден выглядел удивлённым. «Я видела, как неизвестный мужчина прокрался к номеру Ридла. Той же ночью. Сорвал полицейскую ленту и проник внутрь. Он отсутствовал довольно долгое время, а потом покинул номер так же, как и вошёл. Боюсь, придётся вас разочаровать», задумчиво произнёс доктор, потирая подбородок. «Это был не я». «Тогда что же получается?» пробормотала Даша. Если ночью в номер приходили не вы, то то это был убийца Ридл, закончила я за подругу. Возможно, Ридл сам открыл убийце дверь, потому что либо знал его лично, либо тот придумал какой-то правдоподобный предлог, не вызвавший подозрений у жертвы. Он нападает на Ридла, они борются, и во время схватки Ридл теряет перстень, который закатывается в щель. Если убийцу интересовало кольцо, то, вероятно, не увидев его на пальце убитого, Он обыскал помещение, но так и не смог обнаружить пропажу. А может, кто-то его спугнул. «Непонятно одно», — пробормотал Робер. «У убийцы имелось в запасе достаточно времени. Тогда почему же он не нашел перстенек? Даша ведь обнаружила его без труда». «Совершенно верно», — подтвердила Дарья. «Как же так?» — спросил я. «Не боясь быть застигнутым на месте преступления, убийца, тем не менее, не нашел желаемое. Что-то здесь не вяжется» если только начал маккфиден и вдруг замолчал если только что Давайте, м выкладывайте если только он не знал точно что именно ищет закончил доктор возможно убийца не сразу напал на Ридла. что если к примеру он знал о принадлежности ридлу некоем ключе, но и не имел представления о том что он из себя представляет к счастью ридл тоже поэтому убийца обыскав помещение и не найдя ничего хотя бы отдаленно напоминающий ключ, ретировался. На некоторое время все замолчали. «Допустим», — произнесла наконец Даша. «Но у меня есть еще вопрос. Тело Ридла, когда мы его обнаружили, было еще теплым. Значит, его убили всего за пару часов до нашего появления. Почему кому-то вздумалось убивать Ридла утром? Подобные преступления обычно происходят по ночам, когда мала вероятность, что тебя обнаружат». Ночью он спокойно мог бы сходить туда и обратно раз пятьдесят, и никто ничего бы не заметил, а он выбирает такое время, когда в коридоре можно столкнуться с кем угодно. «Думаю, я могу ответить на твой вопрос», — сказала я и посмотрела на Филиппа. «Дело в том, что Ридла ночью не было в номере. Правда, мистер де Кассар? Что это значит?» — поднял брови хозяин отеля. «Я не понимаю, что вы имеете в виду. Прекрасно понимаете», — возразила я. Я видела, той ночью, как какие-то люди переходили по мосту из одной башни в другую. Лиц я не разглядела, но кто, кроме хозяина, мог незаметно провести в дом такую компанию? А на то, что вы с Ридлом знакомы, меня натолкнул неосторожно вырвавшийся у вас возглас. Вы, сами того не заметив, назвали убитого по имени. Напрашивается вывод. Джон Ридл был с вами той ночью, когда он вернулся к себе. Филипп де Кассар, казалось, пребывал в замешательстве и медлил с ответом. «Мы разошлись. Где-то часов в шесть утра». Наконец проговорил он с большой неохотой. «Все сходится», — заметил доктор Макфейден. Убийца пробрался в номер ночью, возможно, через балкон. Он рассчитывал застать ридла спокойно спящим в своей постели, но не обнаружил его там. Тем не менее, он был полон решимости совершить задуманное, поэтому, имея в запасе достаточно времени, обшарил номер в поисках ключа. Когда его поиски не увенчались успехом, убийца затаился, уверенный, что Риддл рано или поздно вернется. Так и случилось. «Кажется, мы забыли кое о чем», подала голос Дарьи, все посмотрели на нее. «Я так понимаю, вы собирались вскрыть тайник в галерее. Так что же нам мешает сделать это прямо сейчас?» «Самое время», – пробормотал Робер. «Мы поднялись». Шествие замыкал Филипп де Кассар, а Робер с фонарем шел впереди и освещал путь. Идя по извилистым коридорам в компании трех сильных мужчин, я чувствовал себя абсолютно комфортно. В галерее Макфейден вновь приблизился к портрету родоначальника Рода Декасанов. Вытащив перстень, он слегка надавил на рубин, затем покрутил его против часовой стрелки. Сдвинувшись вправо, камень открыл плоский диск, на котором явственно проступала резьба, как у ключа. «Снимите портрет», – потребовал доктор. И Робер без слов выполнил указание. Когда картина оказалась на полу, мы увидели углубление в стене. Ничего похожего на замок там не оказалось. Тем не менее, Макфейден принялся деловито осматривать поверхность. Нащупав что-то, он полез в карман джинсов, вытащил перочинный нож и поковырял им в правом верхнем углу ниши. От стены легко отошел очень тонкий круглый кусок. За ним виднелась металлическая плата с выбитыми в ней рисками. «Очевидно, это и есть замок», — поняла я. Макфейден ловко приложил перстень к платье и снова крутанул его. На этот раз по часовой стрелке раздался тихий щелчок, и от стены отделилась панель. До этого момента я не замечала на поверхности ни единой щелочки, чтобы можно было бы заподозрить наличие дверцы сейфа. Такой я видела только в кино, кажется, в одной из серий Индианы Джонса или Лары Крофт. Поэтому, сейчас, затаив дыхание, наблюдала за происходящим. Просунув руку в отверстие, доктор извлек длинный незапечатанный конверт. «Это все?» – нетерпеливо спросил Филипп де коссар «Больше ничего нет», – подтвердил Макфейден. «Что там?» – вытягивая шею, спросила Даша. Доктор запустил руку в конверт и вытащил сложенный в трое листок бумаги. Едва развернув его, он удивленно вскинул брови. «Почерк не деда», – пробормотал он. «Я хорошо знаю его руку», – прочитав столько дневников. «Читай». Требовательно сказал Рабер. "Дорогой Симон", начал МакФейден. "Симон, это кто?" спросила Даша. "Мой отец", коротко ответил доктор и продолжил. "Если так случилось, что ты держишь в руках это письмо, значит, меня уже нет в живых. Тем не менее, я знал рано или поздно, но ты найдешь тайник, и узнаешь то, что является делом чрезвычайной важности. От этого зависит очень многое действовать надо быстро". «Быстро!» – воскликнул Робер. «Твоего отца давно нет в живых. Очевидно, время давно упущено». «Не перебивай», – строго прервал внука Филипп. «Продолжай, Аркон. Я отправил верного человека с весточкой к моему брату и этим письмом. Тем не менее, я нахожусь в опасности. Но надеюсь, что в ближайшие сутки все решится. В любом случае, тебе необходимо знать следующее. Я вынужден был принять решение затопить Санта-Марию». «Что?» воскликнули одновременно Филипп и Робер. У меня просто не оказалось выбора. После выхода из порта я пришел к выводу, что на борту присутствуют агенты церкви Кровавых Святых. Я не знаю, как к ним просочилась информация о Грузе, но факт оставался фактом. Я понял, что они собираются захватить Санта-Марию, как только представится удобный случай. Не сомневаюсь. Налет Люфтваффе был тщательно спланирован для того, чтобы в суматохе никто не заметил пропажу одного из кораблей. Капитан также почуял неладное. А ведь мы двое, единственные, кто знал правду о Грузии, не считая, конечно, членов церкви. Спустившись в отсек мы заложили взрывчатку, зная, что погибнут люди. Но другого решения не видели. Нужно было любой ценой спасти достояние ордена. Едва мы закончили со взрывчаткой, как налетели бомбардировщики. Несколько человек из числа матросов попытались проникнуть в рубку и принять управление. Это им удалось, и корабль резко изменив курс, двинулся в сторону, противоположную пункту назначения. Увидев, что все кончено, мы с капитаном подорвали Санта-Марию. Я и подумать не мог, Симон, что выживу в этом взрыве. Наверное, Господь счел мою миссию не до конца выполненной, раз оставил меня в живых и дал возможность связаться с тобой. Очнулся я в воде. Чудом мне удалось удержаться на поверхности. Но плыть я не мог. Тем не менее, к ночи меня прибило к берегу. Если бы меня не нашли, утром, вероятнее всего, я был бы уже покойником. Но мне снова повезло. Я пришел в себя в рыбацкой хижине. Там проживала очень милая молодая семья. Агата и Желельмус Миколев с маленькой дочерью. Они сказали, что я нахожусь на камина. К счастью, там проживают всего несколько семей. Да и те, разбросаны в разных частях острова. Поэтому обо мне пока еще никто не узнал. Тем не менее, островок маленький. Так что очень скоро весь распространится. А мне бы не хотелось отбиваться от толпы любопытных, интересующихся, как я сюда попал. Джалельму согласился оказать мне услугу, и прямо сейчас он отправляется в путь, чтобы положить письмо для тебя в тайник и кое-что спрятать. Я молюсь о том, чтобы наше предприятие удалось, и Джалельмус благополучно достиг места назначения. Все же время сейчас неспокойное, что бы ни ожидало меня, сын. Помни одно: ты и твоя мать самые дорогие в моей жизни люди береги ее и заботься о себе даст бог свидимся твой любящий отец пьер де коссар несколько секунд все молчали затем филипп произнес не верю ни единому слову кроме того ты же сказал что не узнаешь почерка верно согласился Макфейден. он получил тяжелое ранения, возможно не мог писать сам и просто надиктовал послание а как вы узнали что нужные вамперсти находится у джона ридла поинтересовалась я. Получил информацию от одного из бывших слуг, ответил доктор. Вернее, сам он не служил в замке, так как был тогда еще слишком мал. Но кое-что интересное смог мне поведать. Зовут этого мальчика. Матья Ловиц. И он был сыном домоправительницы семейства Декасар. Мальчишка часто слонялся по дому без дела и видел то, чего, возможно, видеть ему не следовало. Однако именно благодаря его праздному любопытству и скуке я узнал то, что узнал. Он помнит день, когда в замок прибыл неизвестный мужчина, потребовавший, чтобы его немедленно проводили к Полю де Кассару. В замке в то время размещался госпиталь, и в нем постоянно толпились разные люди. Матьев заинтересовал именно этот посетитель, так как он не походил на тех, кого ему приходилось здесь встречать. Он выглядел как простой рыбак и отказался разговаривать с кем-либо, кроме хозяина замка. В конце концов, сам Поле де Кассар вышел ему навстречу и, перемолвившись всего парой-тройкой фраз, они вместе поднялись наверх. Паренька заинтриговала эта таинственность, и он незаметно проследовал за хозяином и незнакомцем. Ему не удалось подслушать, о чем они говорили, так как беседа проходила в библиотеке. Но Матье не сдавался и был вознагражден. После разговора с Полем де Кассаром незнакомца отвели в комнату наверху, но рыбак, как про себя окрестил его Матье, не задержался там дольше десяти минут, Он покинул отведенное ему помещение крадучись, отправился куда-то. Матье пошел за ним, чувствуя себя Джеймсом Бондом. Они дошли до галереи, которая в этот час пустовала, и незнакомец вошел внутрь. Матье видел, как он снял со стены картину и, вскрыв тайник, что-то туда засунул. Затем, все так же крадучись, он оставил галереи. Матье преследовал его до самого выхода. Очевидно, рыбак хотел незаметно улизнуть, но ему это не удалось. Двое мужчин задержали его и не позволили покинуть замок. Именно тогда рыбак и обратил внимание на глазастого мальчугана. Он подозвал его и вытащил из кармана перстень с рубином и бумажку в один фунт, пообещав дать Матье еще, если он выполнит его поручение. Матье решил, что оно не слишком сложное. Ведь надо-то было всего лишь подменить перстень одного из гостей замка на тот, что ему передал незнакомец. Когда Матье вернулся, то рыбака на условленном месте не обнаружил. Вероятно, он решил не отдавать мальчику обещанное. Но Матье так был счастлив, ведь никогда в жизни он не держал в руках целый фунт. Он потратил его утром в ближайшей кондитерской лавке и, скорее всего, забыл бы о происшествии, если бы не случившееся позднее. Он проходил по двору, когда выносили умерших в госпитале раненых, их выкладывали у черного входа, чтобы остальные не видели удручающего зрелища. В одном из них Матье с удивлением узнал «рыбака», Происшествие потрясло и озадачило мальчишку, ведь при их встрече незнакомец прекрасно себя чувствовал, а теперь лежал среди трупов. «Вот, пожалуй, и все, что я выяснил», – закончил доктор. «Значит, кольцо попало в итоге к...» – начала я. «Где деридла перебил доктор. «Он был хирургом и в то время работал и проживал в замке. Но зачем рыбаку понадобилось подменять перстень? Возможно, поняв, что из замка ему и не выбраться...» Он решил сделать так чтобы перстень ключ не попал в руки врагов пожал плечами Макфейден. если бы написанное в записке было правдой заговорил филипп то мы просто-напросто ее бы не получили. Твой дед если ему верить послал жеельмуса микалефа встретиться с моим отцом они поговорили и отец немедленно отправился бы за братом на камина чтобы забрать его домой Неужели ты думаешь он бросил бы его умирать я ничего не могу утверждать ответил Макфейден. «Пока не повидаю с семейством Миколев». «Ты, наверное, шутишь», — воскликнул Робер. «Сколько лет прошло? Да они, скорее всего, давно уже там не живут. Камины и раньше-то не был перенаселенным островом, а в последнее время оставшиеся жители покидают его и переселяются на континент. Рыболовство больше не кормит людей. Неважно», — упрямо прервал его доктор. «Я должен все выяснить до конца. Надеюсь, вы не собираетесь мне препятствовать?» «Препятствовать?» – переспросил Филипп де коссар «Напротив, я тоже хочу участвовать. Ты пытаешься очернить моего отца, а я не могу этого допустить. Так что на камины мы отправимся вместе. Ты и я». «И я», – сказал Робер. «Вы не можете оставить меня здесь. В конце концов, меня это тоже касается. Мне тоже ужасно хотелось бы поехать вместе с ними, но я поняла, что не имею на это права. В таком чисто семейном деле могли участвовать» только те, кто носит фамилию Декасар,